Возможные осложнения. Блуждание в литературных джунглях. Обратитесь к библиотетерапевту. Прочесть все книги на свете невозможно, и даже все хорошие книги. Если при мысли об Эвересте написанных книг у вас начинается головокружение, сделайте глубокий вдох. Единственный выход тщательный отбор. На чтение и так трудно найти время. Не хватало еще тратить его на проходные книжки. Читайте только шедевры. Но и шедевров в мировой литературе создано так много, что необходимо поставить себе какие-то ограничители. Чтобы не заблудиться в литературных джунглях, используйте в качестве навигатора хотя бы нашу книгу. Хорошо, если у вас есть личный библиотерапевт, разбирающийся в литературе человек, мнению которого вы доверяете. Обратитесь к нему за помощью. Он выяснит, каковы ваши литературные вкусы и пристрастия, и составит вам индивидуальный список книг. Чтобы чтение доставляло удовольствие и способствовало вашему внутреннему росту. Советуйтесь с библиотетерапевтом всякий раз, когда у вас возникнет потребность расширить или изменить этот список. Хорошая книга, прочитанная в подходящий момент, поднимает настроение, дарит вдохновение и заряжает позитивной энергией. Какой смысл читать романы, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу, если в вашем распоряжении вся сокровищница мировой литературы?